Глава 27. Флавио, надо же рассказать обо всём Графине. Я не успел тебе сказать. Сегодня ночью Графиня Контарино умерла. Саша застыла. Как? Умерла? Сердце остановилось. Это не я и не ты. Эта Графиня нашла убийцу и передала его нам. Но для сердца это оказалось слишком тяжёлой ношей. Ей было очень тяжело. Она понимала, что произошли убийства, но понимала и то, что двигало этими людьми, и разделяла их чувства. Я не могу поверить. Саше показалось, что несмотря на привычную суету пароходиков, лодочек туристов, город опустел. Словно дворцы и правда превратились в картонные декорации, за которыми ничего нет, даже отражений. Как темна вода в каналах. По завещанию графини граффине отпевание прошло в маленькой церкви недалеко от палаца Контарини. В том же завещании она просила провести церемонию как можно скромнее, в присутствии лишь близких людей. Она бы очень удивилась, узнав, что вместе с патриархом в Венеции мессу служит прилетевший из Рима кардинал Марко Ридольфи, ватиканского сановника и его ранга, да ещё будущего папы, как шептались в толпе. Никто не ожидал увидеть Саша видела, что бесполезно пробиваться поближе к брату Марка, Так много народу набилось в маленькую церковь. Да и вокруг прилата прилатавились плотным строем клирики. И всё же один раз их глаза встретились, и ей показалось, что всемогущий кардинал улыбнулся. Быстро, еле заметно. Но на душе стало тепло. Она очень хотела бы поговорить с братом Марко о жизни, но, скорее всего, этого не удастся никогда. Хотя графиня просила о скромной церемонии, она не могла запретить венецианцам проводить в последний путь ту, что на протяжении долгих лет была символом этого города. Когда чёрная гондола безо всяких украшений, с золотым лардцом, покрытым белыми цветами, отчалила от церкви, весь город высыпал на набережные вдоль каналов по пути следования процессии. Гудели пароходики и катерам, каребинеры и полицейские в форме отдавали честь. Процессия вышла в воды лагуны и направилась к острову Сан-Микель. В какой-то момент Саше показалось, что она услышала нежную мелодию далёкой скрипки, но это длилось лишь мгновение. Один человек среди скорбящих стоял с недовольным видом. Дальнему родственнику не досталось ничего. Часть своего имущества графиня завещала церкви, часть благотворительным фондам. Ни арабский шейх, ни американский магнат, ни восточноевропейский олигарх не поселится во дворцах Контарин. Рыдающие Антуанет и дворецкие, чего имени Саша так и не запомнила, получили пожизненное содержание. Нотариус, конечно, это был не Джаком и Вендрамин, передал белый конверт и Саше. Волнуясь, девушка его тут же открыла, но никакой записки в конверте не было. Лишь билеты с открытой датой и оплаченный двухнедельный университетский курс с датой по выбору в течение года по истории Венеции. Таша только руками развела и повторила слова, сказанные ею в тот вечер. Невероятная женщина. И ведь заранее приготовила, даже здесь всё предусмотрела и навела порядок. Конечно, она приедет и проведёт две недели в Венеции. Да и курс ей был очень интересен. Ведь история Венеции не похожа на историю других городов Италии. Её ждало много открытий. Она так и не смогла полюбить Венецию, но признавала, что подобного города на свете нет. У него две стороны: светлая и тёмная. И если одна сторона играет венские вальсы, под который так прекрасно танцевать на Пьяцца Сан-Марко под сентябрьским дождём, то другая скрывает старые тайны под тёмными водами каналов. Сиениссима светлая и прекрасна, но она же мстительна и самолюбива. И хотя итальянцы считают её городом тёмного колдовства, а испанскому герцогу она порой кажется просто декорацией, она жива. И люди будут возвращаться в её узкие переулки, на её площади, очаровываясь, влюбляясь или разводя руками, не понимая, что в этом городе такого, что делает его единственным в мире. Не обязательно нужно слушаться Эдиктам 1310 года. Никому ни по какой надобности без специального разрешения не выходить на улицу после третьего ночного колокола. Ведь в Венеции время не имеет значения. Сделав шаг с оживлённой набережной, ты попадаешь на пустынную площадь или в каменный дворик, куда, словно не заглядывали прошедшие столетия. А ветер по ночам приносит потерянную когда-то музыку. Саша уже садилась в самолёт, когда на телефон пришло одновременно четыре сообщения. Так ты в Италии и даже не сказала: "Напиши, когда удобно позвонить". Никола Заранее сообщи, когда приедешь на курсы. Размещение я беру на себя. Флавио. Как дела? В Италию не собираешься? Лука. Я хочу пригласить тебя в Испанию, показать мою страну. Берни. Саша засмеялась выключила телефон и поднялась по трапу самолёта. Город возвращался к обычной туристической жизни и не слышал, как играла над тёмной водой одинокая скрипка. Ветер уносил музыку всё дальше на просторы Адриатики, где царила когда-то Серениссима Венеция.